Поэтому его не удивило, что мадемуазель Джорон, увидев своего нового хозяина, вздрогнула и сжалась от страха. Сняв шляпу с пером, Блад подошел к столу. — Мадемуазель, прошу вас успокоиться, — сказал он на плохом французском языке. — Здесь на борту Арабеллы с вами будут обращаться со всем подобающим вам уважением.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 Мысленно я обесчестила вас. Я думала, что вы такой же, как и Левасар, ваша схватка с ним — это драка шакалов. На коленях, умоляю вас, простите меня. Капитан Блат взглянул на нее, и мгновенно промелькнувшая улыбка зажгла огонек в его голубых глазах, которые будто засветились на его смуглом лице. «Не нужно, дитя мое», — мягко сказал он, поднимая ее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 Блад решил рискнуть своей жизнью, движимой единственной мыслью, что Арабелла Бешоп была бы довольна им, если бы смогла присутствовать здесь сегодня».